В 9.30 утра 12 января на участках наступления фронтов началась артиллерийская подготовка атаки. За 40 минут до начала атаки пехоты и танков штурмовая авиация Ленинградского и Волховского фронтов группами по 6-8 самолетов атаковала узлы связи, опорные пункты, артиллерийские и минометные батареи в районах рабочих поселков номер 1, номер 2, номер 4, номер 5 и номер 7 Синявина и поселок Михайловский. По окончании артиллерийской подготовки атаки ударные группировки фронтов при поддержке авиации под прикрытием огневого вала артиллерии начали атаку укрепленных позиций противника. Войска первого эшелона 67-й армии Ленинградского фронта, форсировав Неву по льду, сломили сопротивление противника между Вторым городком и Шлиссельбургом и к концу дня наступавшие в центре 268-я и 136-я стрелковые дивизии, продвинулись на глубину до трех километров. Наступавшая с плацдарма в районе Московская Дубровка, 45-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Краснова АА, выбила противника из первой траншеи, но, встретив сильное огневое сопротивление с фронта и с флангов, дальше продвинуться не смогла. Неуспешной также была попытка 86-й стрелковой дивизии Трубачева ВА форсировать Неву против Шлистельбурга по приказу командующего 67-й армией Духанова МП, во второй половине дня 86-я дивизия переправилась через Неву в районе Марьино на плацдарм захваченной 136-й стрелковой дивизией и начала наступление на Шлистельбург с юга. Войска 2-й ударной армии Волховского фронта 12 января перешли в наступление на всем фронте от Липки до Гайтолово. Особенно упорные бои происходили в районах трех наиболее сильных опорных пунктов противника на правом фланге против Липки, в центре за рабочий поселок номер 8 и на левом фланге за рощу Круглая. К исходу дня Войска армии, прорвав оборонительную позицию противника севернее и южнее рабочего поселка номер 8 и овладев рощей Круглое, продвинулись на 2-3 километра. На участке гонтовая липка гайтолова наши части продвинулись на 1 километр, а южнее правофланговое соединение 8-й армии местами овладели только первой траншеей противника. В течение ночи на 13 января войска 67-й и 2-й ударной армии закреплялись на достигнутых рубежах и готовились к продолжению наступления. Противник, значительно усилив артиллерийский и минометный огонь по расположению наших войск, использовал ночь для усиления своей обороны. В район 1 и 2 городков из района МГА был выдвинут 283-й полк 96-й пехотной дивизии, а гарнизоны в Липке и в рабочем поселке номер 8 были усилены двумя батальонами за счет тактических резервов. Одновременно в район Синявина и рабочего поселка номер 5 были выдвинуты остальные части 96-й пехотной дивизии и 85-й горно-егерский полк. Также были сняты из района Погостья и направлены в так называемое Бутылочное горло в район Шлиссельбурга 151-й и 162-й пехотные полки 61-й пехотной дивизии под общим руководством генерал-майора Хюнера. Хорошо видно, что в первую очередь немцы направляли резервы, которые были усилены ротой «Тигров» против Ленинградского фронта, рассчитывая, что легче будет остановить 67-ю армию, наступающую из блокадного Ленинграда. С утра 13 января ударные группировки фронтов продолжали наступление. Войска 67-й армии, развивая наступление на рабочий поселок номер 5, Одновременно стремились окружить противника в районе 1 и 2 -го городков и расширить фронт прорыва в южном направлении. Однако наступление 45-й гвардейской стрелковой дивизии с юга и 268-й стрелковой дивизии с севера в обход 1 и 2 -го городков встретило ожесточенное сопротивление противника. 45-я гвардейская стрелковая дивизия отразив контратаку двух батальонов немцев, продвижения не имело. Против 268-й стрелковой дивизии перешли в контратаку выдвинутый из резерва 283-й пехотный полк, усиленный четырьмя тиграми и восьмью танками ПЗ-3 и до двух батальонов 170-й пехотной дивизии. Дивизия, не выдержав удара танков противника, отошла на восточную опушку леса севернее второго городка. По данным противника, в этом бою было подбито 12 советских танков. Однако восстановить положение этой контратакой немцам не удалось. Единственный резерв 18-й армии был введен в позиционные бои. Теперь оставалось парировать кризисы переброской батальонов с одного участка на другой. 136-я стрелковая дивизия, усиленная 61-й танковой бригадой, продолжала наступление в юго-восточном направлении и к исходу дня заняла лес в полутора километрах северо-западнее рабочего поселка номер 5, глубоко вклинившись в расположение противника. Рабочий поселок номер 5 был своего рода фортом с 15 дзотами и шестью батареями. 105-миллиметровых легких полевых гаубиц. Через него проходила дорога, связывавшая Синявино и берег Ладожского озера. 86-я Стрелковая дивизия, очистив от противника лес южнее Шлиссельбурга, вышла к железной дороге, но встретив упорное сопротивление дальше продвинуться не смогла. Войска первого бальшелона 2-й ударной армии. Усиленные соединениями 2-го эшелона 18-71 стрелковыми дивизиями и 98-й танковой бригадой, 13 января возобновили наступление на всем фронте, но, встретив повсюду исключительно упорное сопротивление противника, имели незначительное продвижение. 14 января 67-я армия, введя в бой из 2-го эшелона, 102-ю стрелковую бригаду и 123-ю стрелковую дивизию, усиленную 122-й танковой бригадой, стремилась сломить сопротивление противника в первом и втором городках. В направлении рабочего поселка номер 3 в бой была введена 123-я стрелковая бригада, однако развить наступление войскам армии не удалось. Вторая ударная армия, Блокировав опорный пункт в рабочем поселке номер 8 силами 372, 18 и 256 стрелковых дивизий, к вечеру 14 января вышла на линию рабочих поселков номер 4 и номер 5. Рабочий поселок номер 8 тоже был своего рода фортом Дуамон, Его гарнизон составляли около 700 человек, опиравшихся на 16 дзотов. Южнее войска второй ударной армии прорвали вторую позицию противника и овладели станцией Подгорная. 191-я стрелковая дивизия заняла рабочий поселок номер 7 и вела бой за станцию Синявина. Одновременно войска армии продолжали настойчивые атаки юго западнее Рощи Круглая и в районе Липки, где для помощи 128-й стрелковой дивизии через Ладожское озеро в тыл противнику вышла 12-я лыжная бригада. Таким образом, к исходу 14 января между войсками Ленинградского и Волховского фронтов, вышедшими к рабочему поселку номер 5, оставалось расстояние не более двух километров. Части противника, находившиеся в районах Шлиссельбурга и Липки, оказались почти полностью изолированными от основных его сил, оборонявшихся в районах первого и второго городков Синявина и в лесу юго-восточнее Синявина. Они образовали так называемую группу Хюнера. Согласно принятой вермахте практике, Они продолжали вести бои в окружении, получая снабжение по воздуху. В течение 15, 16 и 17 января войска 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной армии Волховского фронта, наращивая силу ударов, продолжали наступление, стремясь завершить прорыв и соединиться в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5. В то же время правофланговое соединение 67-й армии 45-я гвардейская стрелковая дивизия 13-я 123-я стрелковая дивизия и 102-я стрелковая бригада были сосредоточены против первого и второго городков, а 11-я 71-я 376-я и 314-я стрелковые дивизии 2-й ударной армии вели бои против сильного узла сопротивления противника юго-западнее Гонтовой Липки, пытаясь расширить фронт прорыва к югу. 67-я армия, введя в бой на правом фланге 13-ю стрелковую дивизию, В центре 142-ю стрелковую бригаду и усилив 34-й лыжной бригадой 86-ю стрелковую дивизию, за эти дни подошла к рабочим поселкам номер один и номер два, овладела рабочим поселком номер три и заканчивала уничтожение противника в Шлиссельбурге. Одновременно войска армии обошли второй городок с востока, но овладеть им не смогли. Попытки 136-й стрелковой дивизии прорваться к рабочему поселку номер 5 также встретили ожесточенное сопротивление противника. Ввиду неуспеха дальнейших попыток наступать из района Московской Дубровки, командующий 67-й армией оставил здесь одну уже понесшую большие потери 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 13-ю стрелковую дивизию в ночь на 18 января перегруппировал в район Марьино и в лес восточнее с тем, чтобы ввести ее в бой для охвата первого и второго городков северо-востока. Одновременно командование 18-й немецкой армии приняло решение отказаться от удержания плацдарма группы Хюнера у самого берега Ладожского озера И санкционировала прорыв оставшихся там частей на соединение с основными силами армии, обеспечивавшие оборону группы Хюнера артиллерийские орудия и тяжелое оружие были брошены, фактически тем самым признавался успех медленно развивавшегося советского наступления. Войска Второй ударной армии в течение 15-17 января закончили уничтожение противника в рабочих поселках номер 4 и номер 8, овладели сильным опорным пунктом в Липке, вышли к рабочему поселку номер 1, заняли завод Вимт и станцию Синявина, атаки левофланговых дивизий армии в районах Гонтовой, Липки и Гайтолово по-прежнему успеха не имели. Решающие события развернулись с утра 18 января. Утро началось соединение войск двух фронтов. Был составлен акт, в котором говорилось 18 января 1943 года в 9 часов 30 минут на восточной окраине рабочего поселка номер 1 Прорвав блокаду Ленинграда, встретились первый стрелковый батальон 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта во главе с заместителем командира политчасти майором Мелконяном, старшим лейтенантом Калугиным, сержантом Анисимовым, с другой стороны, 1-й стрелковый батальон 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта во главе с начальником первого го отделения штадива 372-майором Мельниковым и командиром 440-й разведывательной роты старшим лейтенантом Ишимовым. Акт был подписан командирами соединений полковником Радыгиным П.И. и подполковником Шишовым Также 18 января пал так называемый форт Дуамон, рабочий поселок номер 5. Для обеспечения прорыва группы Хюннера со стороны рабочих поселков номер 1 и номер 2 в южном направлении, противник силами 61-й пехотной дивизии и других частей из района рабочего поселка номер 5 и Синявина, нанес удар по 136-й стрелковой дивизии 67-й армии, стремясь отбросить ее от рабочего поселка номер 5 на запад и облегчить прорыв своих войск с севера. 136-я стрелковая дивизия с 61-й танковой бригадой отразила контратаку противника и на плечах разгромленных частей противника ворвалась в рабочий поселок номер 5 где в 12.00 дня соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Одновременно в районе рабочего поселка номер 1 произошла встреча 123-й стрелковой бригады 67-й армии с 372-й стрелковой дивизией 2-й ударной армии, 86-я стрелковая дивизия и 34-я лыжная бригада 14.00, полностью очистили от противника Шлиссельбург. Зимой 1943 года, наконец, произошло то, о чем мечтали, начиная с первой военной зимы те, про кого написали впоследствии Волховскую застольную. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу? 18 января соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов на линии рабочих поселков номер 1 и номер 5 основные боевые действия войск Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда закончились. В течение последующих двух-трех дней войска 67-й армии, отбрасывая остатки частей противника, вышли на линию железной дороги, идущей от первого городка к рабочему поселку номер 6, и закрепились там. Войска 2-й ударной армии в это время овладели рабочим поселком номер 6 и вышли к железной дороге между этим поселком и станцией «Синявина». Неоднократные попытки войск армии до конца января ударами с запада, севера и востока овладеть синявинским узлом сопротивления, а также сломить сопротивление противника в лесах между «Синявина» и «Гонтовая липка» успеха не принесли. Противник, продолжая увеличивать свои силы в районе «Синявина», оказывал упорное сопротивление нашим войскам. С 19 по 30 января в этот район с других участков фронта были переброшены части 4-й дивизии СС «Полицай», 11-й, 21-й, и 212-й пехотных дивизий. Вместе с тем эта группировка противника была усилена артиллерией, значительно возрастала и активность авиации противника, Все это не исключало возможности перехода немецких войск в наступление с целью восстановления блокады Ленинграда. Чтобы не допустить этого, войска 67-й и 2-й ударной армии в течение последней декады января и начале февраля создали в занятом районе ряд оборонительных рубежей и приспособили для обороны все населенные пункты. В это же время южнее Ладожского озера прокладывалась железная дорога, по которой установилось железнодорожное сообщение с Ленинградом. Постановление Государственного комитета обороны от 18 января предписывало построить железную дорогу протяженностью 33 километра за предельно короткий срок – 20 дней. Непосредственные работы – начались 22 января. Реально строительство было завершено даже с опережением графика. Первые поезда по дороге пошли уже в ночь на 6 февраля 1943 года. Дорога, названная Шлиссельбургской трассой, проходила всего в 5 километрах от линии фронта и находилась под постоянным обстрелом артиллерии противника. Чтобы избежать потерь, Поезда по ней проходили преимущественно в ночное время, при этом не обходилось без потерь. Самая крупная катастрофа произошла 3 марта, когда в результате артиллерийского обстрела были уничтожен 41 вагон с боеприпасами и 10 вагонов с другими грузами. Движение приостановилось на двое с половиной суток. 16 марта прямым попаданием в эшелон было уничтожено еще 40 вагонов боеприпасов. Однако, несмотря на все эти трудности, железная дорога существенно увеличила поток грузов в Ленинград. Если в феврале и марте 1943 года в Ленинград проследовало 69 и 60 поездов, то далее поток перевозок постоянно возрастал уже в апреле превысив значение в 150 поездов всего за 1943 год по железной дороге было доставлено в город 4,4 миллиона тонн грузов что почти в три раза превышало объем перевозок по зимним и летним дорогам Ладожской так называемой «дороги жизни» Львиная доля перевозок 1943 года в осажденный город была произведена по узкому коридору, пробитому за семь дней января 1943 года.